Глава 8. Павлин оставил нас здесь с Любой вдвоем, а сам пошел хлопотать о чай. Люба сидела в кресле с ногами, положенными на скамеечку и укутанными стареньким, но очень чистым пледом. Я приветствовал ее выражением удовольствия, что она поправляется, и сел напротив ее через столик. Она мне ничего не ответила, но вздохнула и сделала гримаску, которую я принял за выражение какого-нибудь болезненного ощущения, но это была ошибка. Люба хотела показать своей гримасой, что она недовольна и безутешна. «Я вовсе не рада, что я выздоравливаю», — проговорила она мне наконец, надув свою губку. «Не рада? Что же, вам нравится болеть?» — отвечал я, стараясь настроить разговор на шутливый тон, но Люба еще больше насупилась и молвила. «Нет, не болеть, а у». Отвечал я с попыткой обратить дело в шутку. «Вам еще рано, У?» «Я очень несчастна», — прошептала больная, и слезы ручьями полились по обеим ее щекам. Я старался ее успокоить общими утешениями, вроде того, что вся ее жизнь еще впереди и пройдет тяжелая полоса, наступит и лучшая, но она махнула мне ручкой и нетерпеливо сказала, «Никогда мне ничего лучшего не будет». «Почему?» «Так, мне это на роду написано». Я посмотрел на нее и не нашелся, что ей отвечать. В ее словах звучало не минутное болезненное настроение, а в самом деле что-то роковое, и во всем существе ее лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ее личико напоминало мне лица ее бабушки и матери. Разговор наш прервался и не шел далее. Люба не выспрашивала меня о своем прошлом, как ожидал павлин, а молчала и сердилась. На что? Очевидно, на свое положение. Кого же она в нем винила, устроившая так провидение? Нет. У нее, кажется, был на уме другой виноватый. И этот виноватый, как мне показалось, был едва ли не павлин. Подозрительность? Подсказывало мне, что, вероятно, между ними незадолго перед этим произошла какая-нибудь сценка, от которой павлин растерялся и, не желая беспокоить Любу своим присутствием, а в то же время, жалея оставить ее одну, позвал меня к ней сам без всякого ее желания. Та же, может быть, не совсем основательная подозрительность, подсказывала мне, что павлин нажил себе в Любе напасть. Люба казалась мне девочку не в меру чувствительную, И претензионную и суетную. А я уже и тогда знал, что с такими существами серьезному человеку нелегко ладить. Мне сдавалось, что все страдание Любы главным образом происходит от того, что она живет в швейцарской, а не в Билетаже, и что она обязана благодарностью Лакею, а не его госпоже. И вот, придя с тем, чтобы сожалеть Любу, я невольно начал жалеть павлина. Он, казалось, уже пасовал перед нею и теперь чувствовал, что он прирожденный лакей, а она всем ему обязана, все-таки прирожденная барышня, в которой сила привычки заставляет его признавать существо чем-то его превышающее. Люба тоже, несомненно, замечала это преобладание над своим воспитателем, но у нее не было великодушия, чтобы быть скромной и благодарной. Разговорившись со мною, она всего охотнее рассказывала лишь о том, что у нее сегодня и вчера была сама Анна Львовна и ее старший сын Вальдемар, тогда только что произведенный в корнеты одного из щегольских гвардейских кавалерийских полков. Надутая и молчаливая, Люба чрезвычайно охотно распространялась об их посещении и о том, что они говорили с нею по-французски, потому что не хотели, чтобы Павлин понимал их разговора, и при этом Люба со вниманием рассматривала и нюхала, оставленный ей старую генеральшую флакон с ароматическим уксусом. После этого разговора я был окончательно убежден, что, чтобы вылечить Любу, надо бы ее только как кошечку перекинуть с места на место, то есть перенести из швейцарской в бельетаж. И последствия невдалеке же показали мне, что я не ошибся. Выздоровев и побывав в билетаже у генеральши, Молоденькая Люба нашла отраду в том, чтобы хотя несколько часов в день не удаляться оттуда. В мастерскую, куда она была отдана павлином, теперь ей было так тяжело идти, что при одной мысли об этом она снова разнимогалась. Павлин не знал, что ему с ней делать. Он все только жаловался, говоря «Вот, вот люди». Хм, подруги наговорили ей, знаете, про то, что она благородная, теперь не хочет. А что такое это благородство? Пустяки. Принудить же Любу, заставить, поневолить ее идти в мастерскую. На это непреклонная воля павлина была бессильна. Взять же ее к себе и держать в своей коморочке он тоже находил неудобным и непристойным, так как коморка была тесна, а Люба была уже почти совсем взрослая девушка. Одним словом, дело гнуло совсем не туда, куда направлял его павлин. И что же вы думаете? Как он нашелся уладить всю эту неладицу? Ручаюсь, что вы не отгадаете. Павлин через год женился на этой шестнадцатилетней Любе, на этой пустой и напыщенной девочке, которая его презирала со всей жестокостью безнатурности. И вы были бы несправедливы, если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлин Любу к этому прямо или косвенно чем-нибудь преневоливал. Немало нет. Молодая девушка сама этого захотела. А как ей это пришло в голову? Про это я вам сейчас расскажу.